436-е. Матерь Агни-йоги. В каждый данный момент особенно сильно звучит наиболее близкое по времени качество дух Эти дни мысли о могуществе духа является наиболее яркой. Могущество духа — мечта человечества. и Оно достижимо, ибо дана человеку власть над всякую плотью. Но кто же этому верит теперь век мощной техники? Неверующий его не достигнет, ибо отрицание приводит в ничто. Чудесен огненный аппарат человека, чудесны функции центров зажженных, чудесно сознательное проявление в различных проводниках. Великие не ограничены ничем возможности человека и нет предела росту могущества духа, но путь к нему лежит по земле, и ногами человеческими нужно пройти по нему и руками творить великое действие. Так небесное и земное сочетаются, и объединение их творится духом в духе. Путь духа чудесен. В жизни каждого дня на мелких делах и мыслью прокладывает человек путь свой к вершинам. Найдена узкая тропа, ведущая в жизнь, и беспредельность открывается глазу. Беспредельность сущего и беспредельность возможностей духа, его роста и достижений.